Минус На мою переаттестацию собралась огромная толпа. Груда тыловых чиновников в погонах горели желанием полюбоваться клоуном, который не только вернулся живым из мясорубки на архипелаге, но и вновь просился обратно, при этом не смог сдать ни один из нормативных тестов и провалил собеседование на профпригодность. Такое шоу показывают редко, поэтому центральный зал штаба бригады спецназа был забит под завязку, и главную роль в представлении отдали мне. Я устроился на скрипучем стуле и с интересом слушал бубнящий голос секретаря, зачитывавшего мое личное дело. Из вороха канцеляризмов периодически вываливалось. Поощрял неуставные отношения, проявил неуважение к старшему по званию, неадекватен во время боевых действий, утеряно имущество на сумму. Зал тихо гудел, сопровождая почти каждую фразу ехидными шипящими комментариями. Но я ждал главного, когда в бой вступит главная артиллерия. Генерал и его замы умчались в боевой части, которые переукомплектовывали по четвертому разу за полгода. На базе резерва остались лишь мелкие пешки, рангом не выше полковника, купившие правдами и неправдами бронь. Как любили говорить мои сослуживцы, главные уроды и плесень сейчас обитают за пределами подлета гаубичного снаряда. Загляни в тыл, и увидишь реальную армию во всей ее красе. Правда, с приходом хунты ряды зажравшихся тыловиков чуть-чуть почистили, но оставшийся балласт до сих пор считал, что именно они решают, кому и как надо служить и умирать. Наконец, утомившись бухтением секретаря, Председатель аттестационной комиссии встал, выложив круглое брюхо на покрытую зеленым сукном столешницу и требовательно побарабанил на маникюренными пальцами по хрустальному стакану. «Спасибо, господин капитан. Мы услышали достаточно. И, как написано в заключении медицинской комиссии, младший лейтенант. «Неадекватен. Он не выполняет приказы, нарушает субординацию и позорит звание офицера. Поэтому я предлагаю...» «Что вы сказали про честь офицера?» — поинтересовался я, медленно встав. «Можно еще раз? Я не расслышал». «Вы позорите честь офицера войск специального назначения!» радостно продекламировал полковник, гордо выпить их брюхо вперед. Я как мог изобразил строевой шаг, подойдя к столу, и от души врезал в зубы этому уроду. Жаль, кастет у Самсона забыл одолжить. Но и так получилось неплохо. Этот пончик сковырнулся, будто его бейсбольной битой по башке дали. В зале стало тихо. Будто каждому из присутствующих сунули лом в задницу. И теперь народ переваривал новые для себя ощущения. Я же аккуратно достал из кармана сложенный листок бумаги, Развернул его и прочел, смакуя каждое слово. За проявленное мужество и спасение жизни подчиненных во время боевых действий младшему лейтенанту максу уберу присвоить в внеочередное звание старшего лейтенанта назначить командиром медицинской команды номер 6 и отправить в зону дислокации сводной бригады войск специального назначения на либертат подпись генерал Штадт. дата аккуратно положив листок перед секретарем благородного собрания, я повернулся к выпученным глазам тыловых крыс и тихо и вежливо спросил, кто еще хочет мне рассказать про честь офицера спецназа, мне, защищавшему эту честь и заплатившему кровью за право носить погоны. Нет таких, и хорошо. Когда эта гнида прочухается, посоветуйте ему написать рапорт генералу. Можно и не один, а несколько. Не поверите, в джунглях постоянно не хватает хорошей бумаги в нужниках. Честно говоря, я совершенно не боялся и наслаждался крошечным спектаклем, который устроил. Еще три дня тому назад, перед вылетом в части, самый главный убивец бригады, вызвал меня к себе и задал только один вопрос. «Убер, какого черта ты болтаешься у меня под ногами? Если врачи тебя комиссовали, проваливай на гражданку. Если же ты здоров, то почему до сих пор здесь?» «Господин генерал», — начал я издалека. «По медицинским показателям я в норме, но по меркам... Моего, ротного, не смогу бегать с полной выкладкой еще месяц или два. Боюсь, я стану обузой парням, если меня забросить туда немедленно. Да и ваши штабисты упорно тычут мне рожей в секундомер, когда по утрам пыхтят следом на спортгородке». «Можешь ждать штабистам в рыло, — отрезал штат. — Я разрешаю». — Без дураков? — не поверил я своему счастью. — Лейтенант, если я сказал «можно», значит «можно», только без трупов. За трупы с нас спросят. А про беготню бригада выкуривает остатки наемников с вулканического массива. Осталась там какая-то паршивая сборная дивизия, и зарылись как кроты по норам. Поэтому Вместо беготни приходится копать и взрывать. И раненых у меня до черта. Если готов поддержать ребят, то в воскресенье туда уходит борт с пополнением. Влетай с ними. А приказ? Так я стал обладателем волшебной бумаги. С удовольствием воспользовался индульгенцией на мордобой и чуть позже массировал Свою худосочную задницу на гремящих железных лавках транспортника, битком забитого бритыми налысо-новобранцами. Я даже сумел подружиться с сержантом, который, по ошибке, решил на меня наорать за неопрятный внешний вид, и мешковатый комбинезон без погон. Достав из кармана мутно-зеленые звездочки, Я попросил его помочь прикрутить их согласно уставу. А потом достал из набитого медикаментами мешка фляжку с коньяком, и мы неплохо провели время. Я вернулся на проклятый богами архипелаг, чтобы превратиться из доктора в крота. Но мне было плевать, потому что я вернулся к своим ребятам. Я вернулся домой на войну. Ты придурок, док, поприветствовал меня капитан Кокорал, помогая выгрузить ящики с барахлом и завиетки. Нормальные люди уже давно разбежались с этого балагана, оформив себе пенсию по инвалидности, и лишь тебя угораздило сунуться в то же самое дерьмо. Тоже я рад тебя видеть! усмехнулся я подтянув к распахнутой двери деревянный ящик, звенящий плотно набитыми бутылками. Местное пиво брать не рискнул, поэтому еще на сортировке махнулся с коптерчиками на Буддштадт с материка. Принимай! — Надо же! — восхитился ротный, хлопнув по загребущим уркам Самсона, который на слово пиво сделал молниеносную стойку. И что послужило валютой? Расписал на бумаге, какой КПП, сколько и чего берет, когда пропускать на базу из самоволки. Надеюсь, хотя бы в одном из пунктов я не соврал, когда предупредил, что комендант базы каждого пойманного свяжует лично и отправляет в бессрочные городские патрули. На периметр в городе... Теперь военную полицию поставили. Так что твои фантазии и близко с реальностью не пересекаются. Зато пивом разжился. Я выгреб последний мешок и выпрямился рядом с черной дырой посреди утоптанной площадки. Рассказывайте, что тут у вас и как. Вновь набитая новобранцами под завязку, Четвертая рота играла в подземные войны в лабиринте ходов и каверн, изрезавших стены давно потухшего вулкана. Выбитые из джунглей, жалкие остатки наемников вместе с ополченцами окопались здесь, превратившись в крайне опасных кротов, стрелявших из любой щели, и минировавших любые тропы. По доброй традиции Наши ребята перед вылетом снова наведались в криминальные районы к родственникам и друзьям. И теперь опутали все подходы к своим позициям разнообразными датчиками. А на крошечный автономный буровой агрегат размером с бейсбольный мяч просто молились. С его помощью уже несколько раз пробивали неожиданные дыры к соседям. И поджаривали их напалмом. Но в целом ситуация приближалась к патовой. Необстреленные ребята гибли, подрываясь на растяжках или словив пулю в темных коридорах. А наемники не собирались сдаваться. Обе стороны закапывались все глубже, плодя трупы и почти не показываясь на поверхность. «Извини, док!» На сверху сидеть тебе смысла нет. Мы раненых до поверхности просто дотащить не успеваем. Пока по лабиринту доковыляешь, по лестницам и щелям протиснешься, время уходит. Там на отметке минус сто оборудовано небольшое лежбище. Аккумуляторы стоят, линию от дизеля сверху протащили. Устроишься с комфортом. И под тобой несколько постов будет. Неожиданно не подкопаются. Поэтому показывай, что на склад, а что для работы. И пошли. Так на одного крота в роте стало больше.